Конец книги. Запись произведена издателем с копографическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2011 года. Звукорежиссер Людмила Казерзнева читал Веслав Герасимов.